Глава 37. Понедельник, 18 ноября. Пенни ушла в загул. По крайней мере, они с Хемишем отправились на лодочную прогулку, и разыскать ее нет никакой возможности. Как в наши дни можно быть вне зоны доступа, вне моего понимания? У них спонтанный отдых. Это было последнее, что я услышал. С ноткой раздражения в голосе говорит Ник, когда я звоню ему с работы в обеденный перерыв. Думаю, это потому, что я здесь, ведь Бобби, судя по всему, ненавидит лодку. Он нервничает, недомогает и отказывается носить спасательный жилет. А силой его надеть нельзя. Ник хихикает. Я отодвигаю салат с сыром халуми и делаю знак, сидящий напротив Белинди, мол, прошу прощения. Наверное, мама считает, что это не эстетичное зрелище. Я давлюсь смехом, несмотря на растущее беспокойство, Нам действительно нужно как можно быстрее рассказать ей все. Я делаю глубокий вдох и отпиваю воду из стакана. И что теперь? Хэммиш скоро надоест ей до чертиков, и она вернется, уверяет меня Ник. И тогда я сразу позвоню вам. Пожалуйста, не переживайте. Она не будет против, тем более теперь, когда почти все готово. Вторник, 19 ноября. От Пенни по-прежнему ни слуху, ни духу. Это слегка обескураживает, потому что она небольшая охотница до прогулок на лодке Хэмиша. Суденышка, что называется, для базовых нужд, как-то выразилась Пенни, скорчив физиономию. От этого биоклазета лучше держаться подальше. Однако эти последние дни, уходящие осени, небо такое голубое, воздух бодрит так, что, возможно, они хотят урвать момент. Но ну и замечательно, перемещаться на лодке по нашим внутренним водным артериям Потрясающее удовольствие, но я очень надеюсь, что она скоро вернется. Среда, 20 ноября. От Пенни по-прежнему никаких вестей. Может, Хэммиш взял ее в заложницы, или она упала за борт? Теперь даже Ник забеспокоился, хотя скрывает это, когда заскакивает к нам на минутку во время прогулки с Бобби. «Может, они сбежали, чтобы тайно пожениться?» — высказываю предположение я. Но шутка не проходит. «Скорее всего, они просто прекрасно проводят время», — говорит Ник, и я вынуждена согласиться, что он, вероятно, прав. Но я буквально подыхаю. Четверг, 21 ноября. Сэмми сфотографировалась в Пончу, и теперь афиши и программки окончательно готовы. Я каким-то чудом смогла удержать Ханну от запуска рекламы, аргументируя тем, что сначала требуется одобрение Пенни. Все выглядит потрясающе, сообщает Ханна по телефону, как только я прихожу домой с работы. Не могу дождаться, что скажет Пенни. Я тоже, говорю я, стараясь звучать позитивно. Мы прощаемся, и я приношу Изи в гостиную напиток и печенье. Она болтает о школьных делах, о том, что у них будет кросс по пересеченной местности, и это ее слегка беспокоит что классный руководитель набирает команду для викторины и это ей подходит больше. я пытаюсь слушать и заверяю ее что в противовес слухам о многочасовой пробежке не может быть и речи и да я уверена, что у нее хороший шанс попасть в команду но держусь рассеянно и напряженно в последние дни я почти все время пребываю в этом состоянии где черт побери пенни Разумеется, у нее есть право на отдых, убеждаю я себя, направляясь на кухню и принимаясь готовить соус для пасты. Ее жизнь не стиснута рамками рабочего графика, и, возможно, она как-то свыклась с биотуалетом Хэмиша или настояла на том, чтобы сойти на берег и обосноваться в отеле. Что касается ее нежелания пользоваться социальными сетями и даже включать мобильный телефон, толку-то иметь его, если он всегда выключен. Это экономит заряд ее стандартный ответ. Ладно, это ее дело, но лишь до тех пор пока кому-нибудь не потребуется срочно связаться с ней, как например мне, которая уже совсем в отчаянии. Привет, Пенни. Она широким шагом заходит на кухню, и я роняю деревянную ложку на тумбовый стол. У нее довольно мрачный вид, даже скорее сердитый, она не постучала, но это ее обычная манера, которая доводила энди до белого коленя. А если бы мы занимались чем-нибудь? Странно то, что следом за ней идет Криси, которая всегда вежливо стучится в дверь и притом выглядит бледной и подавленной. Привет, Вив, резко говорит Пенни. Я откидываю с лица волосы и выключаю конфорку, Поскольку эти двое едва между собой знакомы, я теряюсь в догадках, что происходит. Что случилось? В чем дело? Я перевожу взгляд с одной на другую. Извини, Вив, начинает Криси. Сегодня она без ярко красной помады, и волосы у нее стянуты в пучок. Он не хотел, добавляет она, раскрыв глаза от ужаса. Он правда не хотел. Так вышло. Кто что не хотел? Луда, восклицает она. Ты знаешь, какой он хороший, и не любит никого огорчать. Он не понимал это все я виновата. На память приходит инцидент. С швырянием камней в кота. «Он обидел Бобби?» — выдыхаю я. «Что ты? Нет, конечно!» — вскрикивает Криси. «Он никогда не стал бы обижать животных!» «Слушай, мне все известно про затею с музеем», — вмешивается Пенни, перехватывая мой взгляд. «Я знаю, что вы с Ником сговорились и все спланировали, и что мероприятие будет с размахом, но ни один из вас и словом мне об этом не обмолвился. Я смотрю на нее во все глаза, открыв рот, и ощущение такое точно мне врезали под дых. Прости, пожалуйста, Вив, продолжает Криси, хотя я по-прежнему смотрю на Пенни. Я никогда не видела ее настолько злой. Раздосадованный, да, и раздраженный после скандала с Хэмишем, но такой разъяренной, как сейчас, никогда. Ой, блин, угораздило же меня так вляпаться! Мы столкнулись с Пенни в парке после школы, добавляет Криси, кусая ноготь. Она была с Бобби, и Луда, разумеется, подбежал поиграть с ним. Ты ведь знаешь, как он любит животных. Неважно, Криси, отсутствующим голосом говорю я. Дело сделано и все тут. Я поворачиваюсь к Пенни. Пен, послушай, мы собирались сказать тебе само собой. Так почему же не сказали? Она упирает руки в бока. «Ты уехала», — мямлю я. «Я хотела поговорить с тобой, но...» «Я отсутствовала несколько дней», — перебивает она. «А вы обдумываете это мероприятие несколько недель». «Где Ник? Ты вообще разговаривала с ним?» Черт, Получается, точно я пытаюсь переложить вину на него, а мне этого ой как не хочется». «Он где-то в городе», — резко произносит она. Я его еще не видела, по правде говоря, я понимаю, что ты не одна в этом замешана. На этого заговорщика у меня тоже есть зуб. Все совсем не так, восклицаю я, чувствуя, как кровь приливает к щекам. Честное слово, мы хотели как лучше. Поначалу толком было неясно, состоится ли вообще все это, ведь музей изначально отклонил эту идею. Потом дело пошло, но оказалось настолько монументальным, что я не была уверена, смогу ли все осилить. Потом стала приходить одежда. Мы с Айлой и Ником обращались без преувеличения в сотни комиссионных магазинов. Сначала все было очень медленно. Потом процесс начал набирать обороты. Вещи прибывали. Потому что владельцы магазинов поверили в нас, в наш проект и хотели помочь. У меня пресекается голос. Я смотрю в серо-голубые глаза Пенни. Крисси вперила взгляд в пол. А Изи по-прежнему смотрит телевизор в гостиной И, судя по всему, ничего не слышат. Они хотели внести свою лепту, продолжаю я. И я решила, что как только мы все наладим, вот тогда наступит момент сказать обо всем тебе, пометуя о твоей реакции, когда мы впервые говорили о модном показе. Я знала, что у тебя могут быть сомнения, и поэтому я хотела представить тебе проект во всей красе, чтобы ты сама увидела, как радуются все, кто принимает в нем участие. Значит, я должна была прийти на все готовенькое. Холодно, спрашивает она. Э, ну да, но в хорошем смысле, чтобы ты могла испытать гордость и восторг, я имею в виду... Я делаю паузу, понимая, что в моем голосе слышится отчаяние. Если планируется вечеринка-сюрприз, то виновник торжества узнает о ней, когда все полностью готово и... А я ненавижу вечеринки-сюрпризы, рявкает Пенни. Кому вообще они нравятся? Что за удовольствие в вечеринке, которую ты не придумывала и не готовила, для которой не выбирала наряд и не бегала в парикмахерскую? Да, но... Тебе они нравятся?» Она поворачивается к Риси, которая испуганно поднимает глаза. «Э -э, честно говоря, я небольшая их фанатка», — бормочет она, бросая в мою сторону извиняющийся взгляд. «И вы двое, похоже, забыли, что это моё дело», — продолжает Пенни. «Мисс Пятница — это я, Вив. Это мое название, мой бренд. И какого чёрта надо всё это ворошить, когда я чётко объяснила в тот вечер с Хэмишем, тобой и Айлой, что я не желаю выступать в роли какого-то консультанта?» «Но ты не была бы консультантом!» вскрикиваю я, делая шаг в её сторону. Она отступает назад. «Разумеется, нет. Никто и не подумал консультироваться со мной». Я обречённо киваю. «Пожалуйста, Пенни. «Говорю я. Знаю, мне следовало поставить тебя в известность. Я облажалась, прости. Но, может, расскажешь, почему ты настолько против этой идеи. Это был бы твой праздник во имя твоего успеха. Ты его заслужила, разве не так? И все считают, что он будет потрясающим». «Да, но кто туда придет? огрызается она, повысив голос. На пороге появляется Изи и смотрит на нас широко раскрытыми глазами. Все окончилось полным крахом», — добавляет Пенни. «Так стоит ли устраивать мероприятие во славу того, что накрылось к чертям собачьим?» Изи громко охает. Из, пожалуйста, иди в гостиную», — быстро говорю я. «Но, мама...» «Пожалуйста, солнышко, всего на несколько минут». Она неохотно удаляется. Пенни буровит меня негодующим взглядом. «С чего вдруг тебе взбрело в голову устроить мероприятие, никому не интересное? куда никто не придет и которая опять станет полным унижением. «Оно не станет полным унижением», — твердо говорю я. «Почему ты так считаешь?» «Неважно», — рявкает она, и я замечаю, что глаза Криси наполняются слезами. «Луда не имел в виду ничего плохого», — говорит она. «Он просто сказал, — Пенни, а Виф готовит про вас шоу, потому что он слышал, как мы с Тимом говорили про это». Мне даже в голову не пришло, что он скажет такое. Она замолкает и принимается рыдать по-настоящему. Это я виновата, Вив. Все в порядке, Криси, бормочу я, обнимая ее между тем, как по ее щекам струятся слезы. Нет, не в порядке. Я все испортила. Ты ничего не испортила, твердо говорю я. Ничегошеньки, ты не виновата, и Луда тоже не виноват. Он так расстроился добавляет она. «Ты знаешь, как он к вам привязан, и как ему нравится бывать у вас. А теперь он весь переживался, что поступил неправильно, и ты больше не пустишь его на порог. Ему было так хорошо у вас ту неделю, когда родилась Лара, и потом, когда вы устроили лагерь в гостиной. Господи, да он до сих пор говорит про это. Про маршмеллоу и колбаски, и про бессонную ночь, и как весело у вас в доме». «Крисси, пожалуйста», — перебиваю я. «Я на него не сержусь, и всегда ему рада. Если я на кого-нибудь сержусь, то только на себя, за то, что заварила эту кашу, не сказав Пенни». Я поворачиваюсь к ней. «Прости, пожалуйста, Пен. Я увлеклась и потеряла голову. Проект настолько поглотил меня, что я, должно быть, утратила ориентиры. Но послушай, если на то пошло, то это всего лишь мода, просто одежда, а главное, чтобы ты была в порядке, и ты, и Криси, и Луда. Криси достает из кармана джинсов мятую салфетку и сморкается в нее. «Я в порядке», — бормочет она. «Пенни. Я смотрю на нее и хочу обнять, но вижу, что ее губы по-прежнему плотно сжаты. Если ты против этого мероприятия, значит, его не будет», — твердо говорю я. «Я позвоню в музей, плотникам, Спенсеру, моделям, всем, кто в нем задействован. Без твоего благословения оно не может состояться». Она с трудом сглатывает и опускает глаза в пол. И тут из прихожей слышится скулёж. Бобби все это время торчит там. Должно быть, почувствовав общее напряжение, он благоразумно решил держаться подальше. Изи выходит к нему и что-то бормочет успокаивающим тоном. «Ладно», — говорит Пенни. «Только и всего». Я вздыхаю. «Может, поднимешься в комнату Спенсера и посмотришь на одежду?» «Я имею в виду коллекцию Мисс Пятницы. Она действительно потрясающая, то, что нам удалось собрать». Она мотает головой. «Ну, пожалуйста, взгляни одним глазком, и, возможно, ты передумаешь. Там твои старые модели, все ключевые изделия, которые всем так нравились». Я замолкаю, потому что чувствую, что сама вот-вот заплачу. Лицо Пенни смягчается, она смотрит на меня точно в задумчивости, затем поворачивается и говорит «Бобби нужно отвезти домой». Он проголодался. А я, кажется, забыла разморозить фарш. И они уходят.